Часть седьмая. Когда трубка замолчала и сухой торжествующий голос вопроса растворился в воздухе, капитан сказал солдату-радисту «Соедините меня с ним снова». И без перерыва той же фразой закончил немедленно начать эвакуацию купола. «Все на корабль! Подъем через пять минут! Приготовиться!» Тут же капитан оказался на мостике. Этой минуты ждали и боялись все. И солдаты вопроса, знавшие о ракетах, и жители купола, и члены экипажа, За те минуты, что прошли между подавлением мятежа генералов и разговором с вопросом, жители купола уже подошли поближе к кораблю. Лещук загнал и поставил на место катер и вездеход, а Кирочка проверила и перевела в готовность один планетарный двигатель. И все-таки в пять минут ложиться не успели. Стараясь не толкаться, но толкаясь, люди еще лезли в люк, и Бауэр подсаживала их, помогая пройти дальше, где тетя Миля и Снежина – Вели женщин в кают-компанию и рассаживали в креслах, чтобы легче перенести момент отрыва. Еще стояла на земле слишком медленно таявшая очередь мужчин, которые боялись, что их оставят на планете, оставят погибать под последними ракетами. Как в стороне от базы вспыхнул яркий свет. Кто-то закричал, и крик этот подхватили женщины и дети, и мужчины. Люди снова пережили свою смерть. Яркое пятно разрослось в невыносимо светлый шар, И темнее шар начал расти в небо черным, таким знакомым всем жителям Муны, грибом. И над паникой и криком людей, ожидающих смерти, раздался голос капитана Загребина. «Тревога отменяется», — говорил он. «Все могут возвращаться к своим делам. Повторяю, тревога отменяется». И люди, только что рвавшиеся в спасательные двери тамбура, останавливались и прислушивались к нарастающему грохоту далекого взрыва. «Там был Антипин», — сказала Снежина. «Там был Ваня Антипин». Сам вопрос говорил об этом. Антипин успел помешать. Но как бы то ни было, когда потом уже на Земле тетя Миля рассказывала кому-нибудь о путешествии на планету Муна, она говорила, и вот наш Ваня Антипин, пока тот генерал направлял в нас ракету, успел нажать на другую кнопку, сам взорвался и генерала взорвал». Это не совсем соответствовало правде, но мало чем от нее отличалось.